Глава 19. Как прошёл день? А он уже прошёл. В голосе Кати прозвучало кокетство. Она с ним заигрывает, чего раньше не было. И это было так приятно, что хотелось моментально сорваться и нестись к ней на предельной скорости. Но, во-первых, они чётко договорились, что приедет она сама, как только уладит все свои дела. А во-вторых, Во-вторых, про работу забывать тоже не нужно. Вот и с аудиторским отчетом, который ему сегодня принесли, нужно ознакомиться. А то, что-то в последнее время он все на фирме пустил на самотек. Не делай это. Леха, конечно, друг и партнер, но фирма принадлежит ему, а он, как хозяин, ведет себя безответственно. Но ты же вернулась домой из института, улыбнулся Сергей, рисуя в голове картинку, как Катя входит в его дом. С чемоданами, без — нет разницы. Пусть приезжает хоть голая, лишь бы поскорее. А все необходимое он ей тут купит. Вернулась, написала сегодня заявление о переводе на заочное обучение. На год дольше буду учиться. Жалеешь — напрягся, Сергей. Но разве о таком жалеют? — рассмеялась она. «Я же люблю тебя», — немного зажато добавила. Они оба так привыкли скрывать собственные чувства, а вернее, не показывать их совсем и даже не замечать их самим, что сейчас пока еще с трудом их выражали. Хотелось сказать очень много, а получалось все как-то скомканно. «И я тебя люблю. Больше жизни. А еще ужасно скучаю. Приезжай поскорее». «Если я скажу, что приеду послезавтра, ты станешь более терпеливым», снова в ее голосе прозвучала улыбка. «Нет, но я постараюсь не торопить тебя». Они поговорили еще немного. Катя рассказала о своих планах на вечер, Сергей о своих. И простились они ненадолго. Вечером он ей снова будет звонить, и на этот раз общение их будет более долгим и интимным. Как было вчера. Вчера они разве что сексом по телефону не занялись. Даже смешно. Но от разговора Сергей испытал возбуждение. И такого с ним тоже раньше не было. Подумать только. На этой женщине он женат больше месяца, а дальше поцелуев у них пока и не заходило. Как только она приедет, так сразу же они начнут наверстывать упущенное. Так... А теперь пора вернуться к работе и изучить уже, наконец-то, отчет. Сергей открыл перед собой папку и сосредоточился на том, что там написано. По мере чтения между бровей его залегала все более глубокая складка. И на лице проступало недоумение. «Что за чертовщина?» — пробормотал он и набрал секретаршу. «Вызови ко мне Алексея!» отрывисто бросил в трубку и снова вернулся к изучению отчета. На счету фирмы денег практически не было. Кредит, который взял Алексей, был весь истрачен на неизвестные нужды. Последний платеж по кредиту был просрочен больше, чем на месяц, и внести его сейчас они не могли. Ерунда какая-то. Прошло минут десять, и позвонила секретарша. «Я не нашла Алексея Дмитриевича», — сообщила она. «Его нет в офисе. Мобильный отключен». «Так-так». «Сегодня он его не видел». «Вчера тоже». «А до этого Сергей ездил на свадьбу». «Что же получается, что с другом они не только не пересекались уже три дня, а и не общались даже по телефону?» Сергей набрал номер мобильного Жанны. Ответила она почти сразу. «Жан, привет! Алёха, не знаешь, где?» — перешёл он сразу к делу. «Как где?» — в голосе жены прозвучало удивление. «Ты же сам отправил его в срочную командировку». «Когда?» «Серёж, ты меня пугаешь. Три дня назад. А куда?» «Серёж, это уже не смешно», — повысила голос Жанна. «Что за игры?» «Жан, куда он уехал?» — Сергей старался говорить спокойно а в голове уже вовсю бурлили мысли. «В Воронеж!» «Сереж, что происходит?» Теперь уже в голосе Жанны звучала паника, и Сергею даже жалко стало ее. «Надеюсь, что ничего. Жан, если дозвонишься до мужа, скажи, чтобы срочно со мной связался». Он отключился и задумался. По всему выходило, что лёха проворовался. А теперь вот еще и скрыться решил. Воспоминания постепенно оживали в голове, и события выстраивались в логическую цепочку. Вот друг советует ему обратить внимание на племянницу примы местного театра. Потом он раскрывает ему глаза на то, кто отец Кати. Разговор о долгий и настойчивый совет воспользоваться родственными связями. Все это длится уже давно, и все это время Алексей водил его за нос. А теперь вот фирме грозит банкротство. Даже если Сергей обратится за новым займом в банк, тот ему откажет. Что же получается? Что Алексей добился желаемого, и чтобы спасти фирму, Сергею придется обращаться за помощью к отцу Кате? Рабочий день близился к завершению. С Алексеем так и не получилось связаться. Жанна не могла дозвониться до мужа и уже вовсю паниковала. Сергей даже жалел, что позвонил ей. Когда он уже собирался уезжать домой, зазвонил мобильный. Этот номер он знал. Звонил отец Кате. Ознакомился с отчетом, начал он без предисловий. Да. И что скажешь? Не знаю пока, что сказать. Сначала хочу переговорить с компаньоном. Он тебе больше не компаньон, потому как вывел все свои активы и переписал свою долю на тебя. Радуйся, зятёк, фирма, которая практически банкрот, принадлежит теперь тебе одному». Не похоже было, что свёкор издевался над ним. Он просто констатировал факты, о которых Сергей ещё не знал, в свойственной ему прямолинейной манере. «Получается, что друг ограбил его и теперь вот прячется?» Все новости, которые я сегодня узнал, были настолько шокирующими, что пока и не верилось во всё это. Особенно шокировало поведение Алексея. Почему он так поступил? Почему честно во всём не признался? Вместе они бы что-нибудь придумали. — Ладно, вижу, что ты загрузился по полной, — проговорил Лазутин. — Слушай дальше. Мои люди провели расследование. На счету твоего бывшего компаньона крупная сумма денег, и счет этот уже заблокирован. Скоро деньги вернутся на счет твоей фирмы. Его самого мои ребята тоже вычислили, сейчас он гуляет по улицам Киева, у него там друг живет. У них там живет друг, с которым они когда-то вместе учились в институте. Вот, значит, куда махнул Леха. Это еще не все. Продолжал Владимир Алексеевич, и последняя его фраза заставила Сергея напрячься. «Наркотики моей дочери подбросил тоже он. Ну, не сам, конечно, а подстроил все так». Глаза моментально заволокло кровавой пеленой. Если воровство Сергей еще мог простить другу или как-то оправдать его поведение, то попытка подставить Катю лишала Алексея и его прощения, И друга. Сразу же. В одну секунду бывший друг перешел в стан врага. «Сергей, сам ничего не предпринимай. Я тебе не для этого все рассказала, а просто посчитал справедливым, если ты будешь в курсе. Его ведут мои люди, и скоро уже он будет в городе. Дальше будем действовать по плану». Он уже собирался ехать домой, когда позвонила Диана. Не надо было отвечать, но Сергей сделал это машинально, даже не посмотрев, кто звонит. «Привет!» Уже после этого произнесенного тоном «Между нами все как раньше» захотелось отключиться. Но он уже ответил. «Привет!» — кое-как выдавил из себя. Как же паршиво на душе от всего, что узнал только что. «И еще Диана!» «Какие планы на вечер?» господи Но когда она успела стать настолько глупой или наглой? Сколько раз ей можно повторять очевидное и бесповоротное? Диан, планов много, но все они никак не связаны с тобой. А грубить зачем? Тут же обиженно поинтересовалась его бывшая девушка. Я же просто так спросила. Не просто так. И на все твои дальнейшие вопросы я отвечаю «нет». Но почему, Сережа? «Ты же свободен. Я люблю тебя. Так почему бы нам...» «Я женат, и я не люблю тебя», — грубо оборвал он. «На бумагах, милый, я же в курсе твоих дел, забыл? Скоро и на бумагах ты будешь разведен. но ну, а пока мы можем немного погрешить», — хихикнула она. «Диан, ты меня вообще слышишь?» «Слышу, и что?» — моментально сменила она тон. «Я не понимаю твоего упрямства, Диан». «Я не собираюсь разводиться, и я люблю свою жену», вынужден был сказать ей правду, чего делать не собирался раньше. И не потому, что скрывал правду от посторонних. Просто ему не хотелось обсуждать это с бывшей любовницей. «Что? Любишь эту стерву? И когда же ты успел в нее влюбиться?» «Не твое дело», — решил Сергей больше не деликатничать. «Если у тебя все, то пока». «А ты на работе?» Вновь голос Дианы стал воркующий и притворный. «Давай я приеду, и мы все обсудим, а то как-то по телефону...» «Нет, Диана, и я скоро уезжаю из офиса», — снова перебил ее Сергей. Он не любил перебивать, но с ней по-другому не получалось. «Это твое окончательное решение?» — сухо поинтересовалась она. «Да, окончательней не бывает». «Ты еще об этом пожалеешь, это я тебе обещаю». Прошипела она в трубку и отключилась первая. Сергей очень надеялся, что больше она ни звонить ему, ни искать с ним встреч не станет. И послезавтра приедет Катя. Как же он ждал этого! А еще он ждал вечера, когда сможет позвонить ей. Прошло каких-то пара дней, как в их доме появилась женщина и хозяйка, а все уже настолько изменилось к лучшему. Появился незримый уют, преобразилась атмосфера дома. Внешне ничего не изменилось, не считая спальни отца, которая теперь превратилась в супружескую. Там поселились вещи Тани, стирая налет казенности, присущий гостиничным номерам. Но и в самом доме чувствовалась рука хозяйки, как и домработница теперь за всеми поручениями обращалась к Тане. Катя же просто наслаждалась отчим домом, в котором проводила последние дни. Завтра она завершит все свои студенческие дела, связанные с переводом на заочное обучение. Вечером проедется по магазинам, а послезавтра с утра махнет к своему Сереже. Он будет ждать ее только вечером, а она сделает ему сюрприз. Как попасть в его дом, она знала. Запасной ключ он хранил в ящике лавки в беседке. Вот им Катя и планировала воспользоваться. А этим вечером вся семья собралась за ужином. Ну, всех их было только трое, но это все равно уже можно было назвать полноценной семьей. И отец теперь с работы даже не ехал домой, а летел на крыльях любви. В первый после свадьбы вечер он приехал к жене с букетом роз, на что Таня ему заявила. «На первый раз прощаю, но больше не покупай мне цветы без повода. А то я подумаю, что у нас с тобой сейчас букетно- конфетный период, который скоро закончится. Лучше и не скажешь. И в этом вопросе Катя была с ней солидарна. Вообще, мама Сергея ей стала даже не тещей, а больше подружкой. И пусть вечеров совместных у них было раз-два и обчелся, но Катя уже привыкла делиться с нею почти всем. Особенно ей нравилось рассказывать Тане о своей любви к Сергею которую она сейчас ни от кого не скрывала. А уж как это нравилось Тане. Катя видела, как она тихо млеет от счастья. Так, нужно будет сказать Наталье, чтобы перестала по вечерам готовить десерт. Сыто откинулась таня на спинку стула. Иначе мне очень быстро придется распрощаться с фигурой. Все так вкусно, что не есть не получается, рассмеялась она. Я бы на твоем месте не волновался заявил отец. «Тебе и не нужно об этом волноваться. Вам, мужчинам, в этом плане гораздо легче живется. Правда, Кать?» «А то...» — отозвалась Катя не менее сыто. «Они даже толстые нравятся нам, женщинам». Она представила себе Сергея толстым-притолстым, со свисающими брылями в районе щек, с выпирающим животом и еще смешнее стала. «Интересно, смогла бы она его любить такого?» пожалуй не стоит об этом думать, потому что нравился он ей такой, каким был сейчас а дальше покажет время, но что то ей подсказывало что сильно он не изменится со временем. я только хотел тебе сказать что и толстый не разлюблю тебя вставил свое веское слово отец кати такой себя разлюблю я и буду ходить по дому злая и сварливая мало того что толстая». в этот момент зазвонил мобильный тани. И она игриво ответила, «Слушаю», и замолчала, прислушиваясь к словам собеседника. Катя с отцом наблюдали, как меняется ее лицо, как на нем проступает бледность, а в глазах поселяется растерянность. И от подобного преображения становилось ужасно страшно. У Кати уже вовсю по спине бегал холодок. «В какой он больнице?» — хриплым голосом спросила Таня, и у Кати душа буквально ушла в пятки. «Спасибо», — отключилась Таня и проговорила, глядя в стол. Серёжа попал в аварию. «Нет», — Катя не поняла сначала, что это сказала она. Из тёплого семейного ужина она моментально перенеслась в чёрное-чёрное место, находящееся за границами человеческого понимания. «Нет, она отлично слышала каждое слово, произнесенное Таней», прекрасно поняла ее последнюю фразу, но отказывалась поверить в происходящее. «Таня, кто звонил?» — раздался властный и требовательный голос отца. Катя перевела на него взгляд, но не увидела ничего, кроме заволакивающей глаза черноты. «Дежурная медсестра». «В какой он больнице?» «В многопрофильной». В реанимации голос Тани надорвался, и она тихо заплакала. «Едем», — встал отец и зачем-то поднял за руку Катю из-за стола. «Все узнаем на месте». Как шла к машине и как потом они ехали, она видела, но плохо осознавала. Она даже не поняла, сколько времени провела в пути. Вышли из дома — ночь, подъехали к больнице — ночь. И на душе тоже царит ночь. «Дочь, возьми себя в руки», — встряхнул ее отец, немного отстав от Тани, которая первая поспешила в больницу. «Все с ним будет хорошо, я тебе обещаю». «Ты не бог», — посмотрела она на отца, мечтая разрыдаться у него на груди. Но глаза оставались сухими, разве что их сильно щипало. «Я просто знаю. Пошли». «Ну где же вы?» — такими словами встретила их Таня, «Он в травматологии, это на пятом этаже». «Ну, естественно. Такому отделению именно там и место», — мрачно усмехнулся отец, и все они направились к лестнице, до которой тоже пришлось пройти по длинному коридору. Отделение травматологии уже закрыли на ночь, и пришлось долго звонить, пока им не открыла дежурная медсестра. Выглядела она заспанной, и Катя приравняла это к преступлению. но «Ну как можно спать на посту?» «Что вы хотели?» — недовольно поинтересовалась медсестра, явно не намереваясь впускать их в отделение. «Нас интересует Орлов Сергей, которого привезли к вам сегодня», — заговорил Катин отец, а она отошла в сторону. Краем уха она слышала, как медсестра говорила что-то на тему, что на ночь отделение закрывается для посетителей, что все вопросы могут подождать до утра. Пока отец не вышел из себя и не пригрозил ей, кажется увольнением. Только после этого их впустили в отделение. Потом медсестра долго что-то искала в бумагах, несколько раз уточняя фамилию Сергея. Тут уже вышла из себя Таня. Девушка, фамилия моего сына Орлов, а не Зельберштейн. Неужели так трудно запомнить? Катя опустилась на скамью и спрятала лицо в руках. За что ей посылают такое суровое испытание? Ведь все было так хорошо, а теперь Сергей в больнице, и она даже не знает, в каком он состоянии. «В реанимации», — донеслось до нее сказанное медсестрой. «Мне нужно его увидеть», — проговорила Таня. «Вы в своем уме? Мало того, что ночь, так еще и в реанимацию рвутся. Туда посторонним нельзя». «Что с ним? В каком он состоянии?» — спокойно поинтересовался отец. «Я не врач, все узнаете завтра. Приходите завтра». «Я никуда отсюда не уйду», — встала Катя и приблизилась к посту медсестры. «Идите домой», — настаивала медсестра. «Врача не будет до семи утра». «Я остаюсь. Тань, пап, езжайте. Я все равно не смогу сомкнуть глаз. А вместе нам тут делать нечего», — обратилась Таня к родителям. Кое-как удалось уговорить их отправиться к Марианне. Таня сначала ни в какую не соглашалась, но отец уговорил ее уехать. Как только Катя осталась одна, так сразу же приступила к делу. «Девушка», — приблизилась она к посту медсестры, «в реанимацию нельзя, я знаю, но можно мне хоть издалека посмотреть на него». «Нельзя», — буркнула девушка, не глядя на нее. «Но поставьте себя на мое место». «Еще чего», — возмутилась та. «Если я буду ставить себя на место всех, то что от меня тут останется?» «Пожалуйста», — взмолилась Катя. Она понимала, что настаивать сейчас бесполезно, что агрессия не нужна. Она просила и надеялась, что будет услышано. «Ну хорошо», — после раздумья согласилась медсестра. «Только очень быстро, а то, не дай бог, явится дежурный врач с проверкой. Идемте». Они направились в конец коридора к закрытой двери. За ней находилась реанимация. «Туда я вас не пущу, но можете посмотреть через стекло». Катя приникла к стеклу. Свет в реанимации горел настолько тусклый, что сначала она никак не могла найти Сергея. Всего там стояло три кровати, и все они были заняты. А еще мешали бинты, которыми были перебинтованы головы всех пациентов. И на все эти трубочки и капельницы Катя старалась не смотреть, боясь новой волны паники. «Где же он?» — скользила она взглядом с одного на другого, пытаясь разглядеть черты лица. Но было слишком темно, а лунного света явно не хватало. «Кажется, новенькие возле окна», — прошептала рядом медсестра, «но точно сказать не могу, моя смена началась недавно». Катя вгляделась в бледное лицо, напрягая зрение до предела. Постепенно, словно открывался третий глаз, и она узнала любимое лицо. Но какое-то застывшее, каким она его не видела. «Он умер?» — судорожно спросила она. «Да Господь с вами!» — всплеснула руками, стоящая рядом. Спит он и довольно крепко. «А почему такой бледный?» Ну, девушка, ну вы даете. Его же привезли после аварии и сами сказали. Пойдемте отсюда. Больше оставаться нельзя. Давайте я вас напою чаем, и вы попробуете тоже вздремнуть. Катя позволила себя увести, А вот уснуть она вряд ли сможет.